В лифте у меня возникли философские мысли, как можно строить новые прекрасные здания, когда старые мерзкие грехи продолжают в них расцветать пышным цветом. По всей вероятности, единственным объяснением для такого рода рассуждений послужит то, что события этого дня загнали меня в своего рода психологический тупик. С того самого момента, как Барбара Дун дала мне прослушать эту ленту, и я узнал про один из ее прежних неосторожных поступков. Факты стали накапливаться как-то уж слишком быстро. Множество разрозненных сцен стало мелькать у меня в голове. Встреча со второй половиной тайны Барбары, с ее секретарем, со столь обольстительной фигурой, Марсией Робинс, затем Мадонна из цветного стекла, справляющаяся у меня, а не желаю ли я немного повозиться в передней гостиной? Голос ее тогда звучал настолько буднично и равнодушно, будто подобные мысли случайно мелькали у нее в голове сплошным рядом. Ну и, наконец, смогу ли я когда-нибудь позабыть смешливую пташечку Сюзанну Фабер и ее мускулистого приятеля Лероя? Затем я не без удовольствия вспомнил то, каким приемом мне удалось удержать ее на расстоянии вытянутой руки, хотя эта приятная сценка закончилась потоком злых женских слез, когда она забиралась в свою небольшую синюю машину. Я великодушно засунул Лероя на заднее сиденье, поскольку у него все еще были серьезные респираторные проблемы. Затем проследил взглядом за тем, как они уехали прочь и растворились в стране фантазии, выходцами из которой, несомненно, являлись. Я поехал домой и оказался там около половины девятого. Интервью с Гарритом Суливаном. Было достойным завершением беспокойного дня, так что я намеревался расслабиться и дать себе отдых хотя бы до утра. Прежде всего, я занялся приготовлением сложного напитка. Мне оставалось добавить в него пару кубиков льда, когда раздался дверной звонок. Признайтесь, кто радуется посетителю, когда неизвестно, кто он такой, да и к тому же является в самое неподходящее время? Я отворил входную дверь, И уставился на пышные черные усы, которые минутой позже растянулись и зашевелились, обнажив два ряда жемчужно-белых зубов. Рик Холман, осведомился густым баритоном, владелец разбойничьих усов и зубов, которые своим видом говорили, ⁇ Мне не требуется дантист ⁇ Да, это я, ответил я весьма осторожно. Эдгар Ларсен, представился он, разрешите войти? «Пожалуйста!» — без всякого энтузиазма проворчал я, отступая в сторону. Когда он вошел, гостиная как будто немного съежилась. Это меня не удивило. У меня самого появилось ощущение, будто я слегка усох возле него. Он был громоздким решительно во всем. Огромные усы и лошадиные зубы были всего лишь составными частями этого человека горы. В нем было около сотни килограммов, Но толстым его назвать было бы неправильно. Его абсолютно лысая голова была бронзовая от загара, а внушительные усы чуть ли не достигали ушей, а затем плавно спускались вниз. Я, управляющий делами Барбары Дон, объявил он с величайшей гордостью, как будто сообщал об этом целому миру. Но вам, видимо, это уже известно, Холман. Она упоминала об этом сегодня утром. я уже ощерился хотя зубы у меня были помельче, и парочку мне уже пришлось в свое время запломбировать. Вы приятель этого шарлатана, не так ли?» По его глазам было видно, что данный эпитет не привел его в восторг, но, будучи человеком воспитанным, он ухитрился выжить из себя подобие улыбки. «Весьма оригинально, Холман. Никто не предупредил меня, что у вас такое потрясающее чувство юмора. А то бы я захватил свою записную книжку» с длиннобородыми анекдотами. «Почему вы не присядете, мистер Ларсон?» – предложил я. «И потом, зачем такая официальность? Зовите меня либо Риком, либо просто мистером. Договорились?» «Как вам угодно». Он опустился, как идеально отрегулированный лифт на ближайшее кресло. «В таком случае пусть будет Рик. Хорошо?» Ряд зубов, могильных камней, сверкнул на мгновение под усами. «Хотя у меня есть основания предполагать, что мы с вами не станем закадычными друзьями. Однако считаю нужным сообщить, что именно я рекомендовал вас, Бэпс». «А что, доктор Секс и вас записал на магнитофон?» — осведомился я. откуда у вас такие мысли?» Но ну, это же логично. Таким образом вы будете из кожи лезть вон, чтобы вернуть не только ее ленты, но и собственные...» «Существует одно довольно устаревшее слово...» которая вас характеризует очень точно, Холман. Несносный. И вы все еще переживаете из-за своих записей, — сказал я. Да, — он внимательно наблюдал за мной. Если записи Бэпс станут достоянием публики, это погубит ее карьеру, и мою тоже, поскольку я ее управляющий. Если же будут обнародованы только мои, пострадаю я один, ее это не заденет. Вы порядочный сукин сын но достаточно откровенный. А как насчет выпивки, спросил я. — Мне Бакарди со льдом и кружочек лимона, — ответил он. — Я бываю откровенным лишь в тех случаях, когда ничего иного не остается, как, например, сейчас. Мне не нравится ваша излишняя развязанность, но в данный момент приходится с ней мириться. И все же хотелось бы дать вам совет, Рик, после чего я смирюсь с необходимостью выносить ваше оскорбление. Я ненавижу бить слегка, «Если буду вынужден это делать, то информирую, что я чемпион тяжеловес». Я приготовил ему новый напиток, добавил еще кубик, свой согревшийся, а затем устроился на кушетке против него. «Ладно», — произнес я, усмехнувшись, — «как насчет того, чтобы вы сами подобрали свою перчатку, а я отложу оскорбление до другого раза?» «Разумное предложение», — кивнул он. «Я тоже, как и Бэбс» получил меморандум о прошлой своей глупости сегодня утром и тоже спецдоставкой. В его тяжелых глазах вспыхнул едва различимый огонек, а указательный палец принялся машинально прохаживаться по тщательно взлелейной растительности над верхней губой. Чье-то смачное напоминание о прошлом. Анализ специалистам одного необузданного уикенда, проведенного в обществе известной актрисы, которая весьма успешно притворялась, Добродетельной служительницей Мус. Ее тога действительно украшена несколькими Оскарами. Она любит больше всего на свете упиваться воспоминаниями о бурном прошлом. Эх, все эти признаки нежелающего спокойно умереть, остаться в прошлом. Он шумно вздохнул. Когда я вспоминаю об этом теперь, все это представляется настоящей истерией. Бедный старина Рейнер, видимо, был начисто лишен чувства юмора. Раз не уничтожил эти записи. И тем не менее не хотелось бы, чтобы эти ленты стали достоянием гласности. Не было ли вместе с лентой какой-нибудь записки, спросил я. Нет, только пакетик. Точно такой же, как и у Бэпс. Он улыбнулся. Отправивший их человек прекрасно понимал, что все мы будем в панике. Одно, несомненно, он прекрасно разбирается в психологии. Вы хотя бы догадываетесь? Кто этот таинственный он? Одно несомненно, это не посторонний человек. Он знал о существовании магнитных лент. Наткнуться на них случайно не мог никто. Их выкрали из кабинета Рейнера преднамеренно. Не я, не Бэбс до сегодняшнего утра даже не догадывались о том, что Док использовал этот чертов магнитофон. В известном смысле я даже рад, что проклятый ублюдок умер. Таким образом он избавил меня от необходимости ухлопать его. — Но вы ведь явились сюда в столь поздний час, не только для того, чтобы излить свое негодование. — Верно! — последовал новый белозубый зевок. — Вы продемонстрировали чудо проницательности, догадавшись об этом, Рик. — В самом деле, я завернул сюда, подчиняясь непреодолимому желанию познакомиться с вами. Вы уже слышали о магнитной ленте, которую получила Бэбс? — Разумеется. — Вы услышали имя другой девушки? — Или Бэпс выключила магнитофон до этого?» И она его действительно выключила. Но поскольку я познакомился с ее секретарем, мне не надо было быть гением, чтобы догадаться, о ком шла речь. «Хорошо!» Но выглядел он слегка разочарованным, когда сказал, «В таком случае вы поняли, что между ними до сих пор сохранились довольно близкие отношения, переступающие пределы обычных взаимоотношений между нанимателем и нанимаемым». Я не думаю, что это то же самое, что было в прошлом. Но не исключено, что их связывает даже нечто худшее. Своеобразная пуповина. Причем не знаю, на чем она зиждется. На ненависти. Или чем-то еще более скверном. Вы предполагаете, что Марсия Робинс может быть причастна к исчезновению записей? Да. Но не осмеливаюсь сказать об этом, Бэбс. Он подарил мне широкую, откровенную улыбку. Потому что не уверен что даже такие отличные взаимоотношения, как у нас, Бэбс, выдержат подобное напряжение. Почему, Марси Рубинс? Но ведь я только что рассказал вам о... Вы ведете со мной какой-то псевдопсихологический разговор. Нетерпеливо буркнул я. У вас должны быть какие-то более веские основания. Возможно, вы слышали о том, что они называют компенсацией, Рик. Вы прослушали частично ленту. И несложно догадаться, что малютка Марсия, оказавшись однажды с подходящим партнером, станет забывать об этой полосе жизни. Наверное, она уже успела сменить нескольких. А когда Бэбс стала регулярно являться на приемы к психиатру, не сомневаюсь, что Марсия нашла несколько благовидных предлогов навестить его офис с каким-то якобы срочным сообщением, настолько важным, что она вынуждена была передать его лично. Возможно... Она просто совала нос в чужие дела. Высказал я предположение. Или, может быть, возникло желание выяснить, не стала ли Барбара сплетничать про конъектикотскую историю. Он расхохотался. Олег, а вы хитрец. Но тут вы все-таки ошибаетесь. Эта девочка не проиграла. У нее всякого сомнения. У нее была связь с Рейнером. Ну что ж, возможно, вы и правы. Согласился я. И полагаю в настоящее время... У нее тоже есть приятель. Раз Рейнер умер уже две недели назад, естественно, у нее уже появился новый приятель. Как я говорил... Кто такой? Харви Маунфорд. Он сверкнул зубами. Не правда ли, какое забавное имя? Полагаю, он был элмером Шпицем или кем-то в этом роде. До того, как студия не изобрела для него нечто романтическое. Маунфорд, говорите? На мгновение я задумался а он не был женат на Барбаре Дун в одно время. «Целых полгода», — сообщил Ларсен, кивая. «Ни до этого, ни после этого он больше так не преуспевал. До сих пор ходит вокруг да около нее в надежде, что Бэбс передумает и предпримет вторую попытку. А тем временем он утешается, ублажая ненасытную Марсею». «Вы допускаете, что существует подобие порочного заговора между ними против Миздун. «А почему бы и нет?» Его глаза на минуту засверкали. «Например, если Марсия раздобыла эти ленты и дала их ему послушать просто ради острых ощущений. Возможно, такое». И тогда им обоим пришла в голову великолепная мысль. Вдруг Манфорту с помощью шантажа вновь удастся жениться на Бэпс. Ну а Марсия будет отомщена, и не только с удовольствием наблюдая, как Бэпс изнывает под бременем вымогательства Но также ее вполне устроит сознание того, что с ней спал муж ее хозяйки, да еще под той же самой крышей. Восхитительное ощущение, не правда ли? И очевидно, кто-то нажал кнопку «Вверх», потому что мой собеседник вскочил на ноги с той же автоматизированной энергичностью, которая усадила его в кресло. Мне представляется это интересной комбинацией с Марсеей и Харви. Вам стоит повнимательнее присмотреться к ней. «Спасибо за выпивку, Рик, но я должен бежать!» Я прошел вместе с ним до дверей, отметив про себя, что гостиная мгновенно приняла прежние габариты, как только мы оказались во внешнем холле. «Где я смогу отыскать Харви Маунтфорта?» — спросил я его. «В потаённых местах и, главным образом, в обществе Марсии. Он довольно расхохотался. «Боюсь, я не знаю его адреса!» Но не сомневаюсь, что Марсея поможет вам в этом. Очевидно, у вас большой талант выуживать из людей информацию, с которой они не имели желания расставаться. У меня в голове уже звучал пресловутый колокольчик. Припоминаю, что когда-то в одном из иллюстрированных журналов я видел порядочную статью о Харви маунтфорте Медленно заговорил я. Великолепный спортсмен, любитель бродячей жизни, дальних походов и всевозможных приключений. «Сафари неразрывно связано с Харви Маунтфортом, не так ли?» О, да, в самом деле!» Массивные плечи Ларсена затряслись от смеха. «То было описание Харви!» «Первоклассный стрелок!» «Все стены в его обители увешаны охотничьими трофеями!» «Сам видел!» «Он, по всей видимости, подстрелил по одному экземпляру всех особей, обитающих ныне на Земле!» «Интересно...» Не отправился ли он на пару недель на добычу нового трофея?» – пробормотал я. «И меня это интересует!» – произнес он мечтательно. «Если только он это сделал, то наверняка у него болит сердце от невозможности пополнить им свою богатейшую коллекцию. Представьте-ка себе, голова Рейнера возвышается над деревянной подставкой, на ней небольшая бронзовая дощечка с датой и всем прочим. Какой бы это был уникальный трофей!» Надпись была бы сочинена и выполнена с неподдельным вкусом и изобретательностью. Я имею в виду бездешевой пышности или дешевого юмора. Нечто вроде хома фрейдиский природный обитатель врачебного кабинета». Ручная особь, но его сильно развитая прирожденная любознательность подчас может перебороть природную осторожность. Этот превосходный экспонат был пойман слоняющимся без дела в лесах. — Вот такой некролок мог бы там фигурировать. — Думаю, да, — согласился я. Фонтан красноречия Ларсена не иссякал и тогда, когда мы вышли на крыльцо. Я никогда не верил в ненужную ложь. По крайней мере, в данном случае. Надеюсь, что она была продуктивной. До свидания, Рик. — До свидания, Эдгар. В тон ему ответил я, в свою очередь обнажая зубы, то ли в улыбке, то ли в сердитом оскале. И одно меня радует что вы не мой друг а усы слегка зашевелились иначе я не мог бы спать по ночам охотно пояснил я потом поспешил захлопнуть дверь чтобы не сомневаться в том что последнее слово осталось за мной